«Если вы так это восприняли», — сказал Фигерас, — «то я плохо выражаю свои мысли. Просто большинство из нас считает, что ваша дальнейшая карьера в управлении, даже в самом лучшем ее варианте, далеко не отвечает вашим способностям. Хотелось бы, чтобы вы занялись чем-то более выгодным для себя, чтобы ваши знания и таланты смогли раскрыться в полной мере». Беда в том, с горечью сказал Эйнсли, что я в последнее время не читал объявлений о найме на работу. «Видно, теперь придется». «Не придется», — улыбнулся Фигерас. «Эти разговоры потому и возникли, что некая сторонняя организация уже вошла в контакт с нашим начальником, мэром и, вероятно, другими влиятельными лицами этой организации вы очень нужны. И потому, как я понимаю... Они готовы предложить весьма выгодные условия. «И что же это за организация?» — спросил заинтригованный Эйнсли. «Короче говоря, нам звонил председатель попечительского совета университета Южной Флориды». Фигерес заглянул в бумажку на своем столе. «Доктор Хартли Аллардайс, вы согласны встретиться с ним?» Воистину жизнь полна неожиданностей, — подумал Эйнсли и сказал, — похоже, мне только и остается, что согласиться Глава 6 «Быть может, это вас удивит, доктор Эйнсли», — сказал Хартли Аллардайс. «Но в нашем университете было много разговоров о вас, с тех пор, как о ваших талантах и вашем прошлом стало известно. «Да, это меня действительно удивляет», — кивнул Эйнсли. «Меня вообще почти все удивляет в последнее время». Со времени его разговора с Марком Фигересом прошло три дня. Эйнсли и Аллардайс встретились за ужином в городском клубе в центре Майами. Эйнсли было странно слышать обращение доктор. «Нет, с формальной точки зрения все было правильно», Просто много лет никто к нему так не обращался, а он сам, даже еще будучи священником, избегал прибавлять к своей фамилии ученые звания. Впрочем, в нынешних обстоятельствах. Разговорчивый доктор Аллардайс между тем продолжал. «Публика обожает героев, которые живут по соседству. Всегда обожал. И вы превратились для всех в героя, потому что сумели раскрыть череду ужасных преступлений». Но особенно важно, что вы смогли это сделать чисто интеллектуальным путем, используя свою научную эрудицию. Вот почему вами так восхищаются в университетском мире. Я, кстати, не исключение. Помимо воли Эйнсли улыбнулся и пробормотал слова благодарности. А лордайст невозмутимо продолжал. Вы оказались в лучах славы как нельзя более вовремя. Для меня, для тех, кого я представляю, и, надеюсь, для вас самого. Хартли Алардайз был мужчиной весьма представительной внешности, седой, с красивыми чертами лица, бронзовым загаром, уверенными манерами и ослепительной улыбкой. Он родился в богатой семье и сумел приумножить свои капиталы во главе международной инвестиционной компании, обогатив при этом и других. Проблемы образования были второй его страстью. Отсюда и общественный пост, который он занимал в университете Южной Флориды. «Я уже шестой год председательствую в попечительском совете», — пояснил он. «И с самого начала моей мечтой было ввести в программу курс лекций по сравнительной истории религий. Само собой, что у нас есть факультет философии и религии, но сравнительным анализом на нем занимаются куда меньше, чем мне хотелось бы». А Лордайс сделал паузу, потому что официант принес им основное блюдо, заказанное к ужину – баранье-филе под биарнским соусом. «Между прочим, мне кажется, вино должно вам понравиться. Это опус первый. Его создали два величайших винодела в мире, Роберт Мондави» из долины Напа в Калифорнии, и покойный Филипп де Ротшильд из Бордо. Попробуйте. Вино великолепное, — подтвердил Эйнсли, — что было чистой правдой. Он был наслышан об этом знаменитом вине, но зарплата полицейского ни разу не позволила ему его отведать.